Глава вторая. Расслабленно развалившись в массажном кресле и цыдя через трубку укрепляющий напиток, Арадор прогонял перед глазами массивы последних новостей и данных о состоянии флота, и периферическим зрением наблюдал на боковом мониторе за пробуждением Альдей. Не ускользнуло от его внимания и движение девушки, проверившей первым делом безимённый палец левой руки, и её полное облегчение улыбка. Альтар проследил. Ее рука была пуста. Чему же она улыбается? Он нахмурился, затребовал из императорского архива данные о треклятых кольцах и, выплюнув гибкий позолоченный на губник термостакана, остановил массажный механизм. Расслабиться не получалось, и прежде всего из-за его новой проблемы. Сканирование эмоционального фона Василиса не радовало альтара. Девушка по-прежнему держала экран поднятым, не позволяя проникать дальше поверхностных эмоций, сильных, бурных, но сиюминутных. А радора интересовали куда более глубинные, сущностные. Вот к ним-то и был перекрыт доступ. Наличие экрана стало неприятным открытием. Он возник в тот момент, когда Альды увидела на земле падение чернозмея. И исчезла вместе с сознанием Василисы, когда энергетическое и эмоциональное истощение лишило её чувств. И вновь появился в момент её пробуждения в анабиозной камере. Значит, она его не контролировала, и это естественная защита, созданная непонятным образом и подпитывающаяся из неизвестных источников. Сама Альда вряд ли осознавала его присутствие. Какие ещё сюрпризы преподнесёт Арадору потомственная ведьма ещё даже не прошедшая полной инициации? И стоит ли ему подталкивать эту инициацию? С одной стороны, ему, да и всему императорскому дому нужна полностью раскрытая, сильная и обученная Альдей. С другой, чем она сильнее, тем меньше поддаётся контролю. Чего стоит её выходка с драконьим кольцом? Да и сама ситуация с репти. Это бесило больше всего. Рептии изконные враги, ненависть к ним записана на подкорке у всего рода пасных. Она изначально, не поддающаяся ни лечению, ни искоренению. Так почему Василиса надела кольцо, полученное от одного из самых омерзительных из кланов уркхов, чёрного? Как смогла переступить через отвращение? Не хотелось признавать свои промахи, но Арадор понимал. Похищение девушки стало непоправимой ошибкой. Нужно было выждать, расположить Василису к себе лично и к драконидам в целом, завоевать её симпатии, сыграть на жажде знаний и позволить, не заставить, а позволить выиграть отбор в экспериментальную группу или ж тогда ускорить отлёт. А он сделал всё наоборот. Да. Им двигала лютая ненависть к чернозмею и жгучая, хуже яда, ревность. А еще потрясение, которое он испытал, когда увидел репти, ставшего крылатым. Это было невероятно, оглушительно, невозможно. Иерадор не стал даже проверять, сумел ли он уничтожить гнусного нечестивца, посигнувшего на Альде и само небо. Уже не успевал. Что ж, если не сумел сразу его добьют либо перепуганные люди, либо оставшиеся на земле дракониды. Он спасал Альдей от неё самой прежде всего, но вряд ли Василиса это оценит. Это альтар тоже прекрасно понимал. Следовательно, нужно изменить тактику, как бы это ни притило самому Арадору. Он не привык расшаркиваться перед женщинами. Он до зубного скрежет, а ненавидел все эти глупые ухаживания, льстивые комплименты, никчемные подарки, раболепные заглядывания в глаза и позорные вздохи, показывающие лишь слабость и зависимость. Но что делать, если он действительно зависим от какой-то инопланетной дикарки? И если верить легендам, его сила значительно слабее без нее, чем могла бы быть с ней. А в том, что легенды не лгали, он уже убедился на Земле. Он чувствовал потенциал, пока Василиса не подняла треклятый экран, и он видел крылья изначально бескрылого чернозмея. Кто, как не она, и её сила дали врагу крылья. А мерззительное предательство. Арадор сжал и разжал кулаки, заставляя себя успокоиться. Мыслимое ли дело его, высшего, выводит из себя одна только мысль о каком-то низшем черве. Разве не должен светлый разум Альтара всегда оставаться невозмутимым? Он отвернулся от дисплея наблюдательного модуля из отсека Василисы и попытался сосредоточиться на колонках цифр и сведений, бегущих по визору, но еле ощутимая вибрация сигнала заставила опять отвлечься от дел. Мерцал значок императорской связи на его личном браслете. Всё верно. Звездолёт уже несколько часов как вошёл в обычный режим полёта и стал доступен для межпланетарных станций. Строго говоря, Альтара обязан был первым выйти на связь с императорскими службами и доложить об успешности миссии, но он предпочёл спихнуть эту обязанность на капитана. Он и сейчас не стал бы отвечать на вызов, но это было бы уже похоже на бунт, а раскрывать свои истинные чувства перед отцом преждевременно. И Арадор выключил лишние камеры. Погасил дисплей, дабы не светить некоторую информацию, и со вздохом нажал на кнопку приёма. Перед ним в воздухе развернулось трёхмерное изображение сидящего в позолоченном кресле собеседника, и Арадор склонил голову. Мой император, приветствую и благодарю за честь. Ты не торопишься с приветствиями, сын? Усмехнулся император с прищуром, вглядываясь в загоревшее под чужим солнцем лицо сына. Сам государь был бледен, как гипсовая маска, даже губы были покрыты белым налётом, и оттого золото его глаз и волос казалось темнее. Прости, отец. Голова Арадора склонилась ещё ниже. Я думал, что ты спишь в это время суток. На Ирритое только половина четвёртого утра, если наш бортовой интеллект не ошибся в расчётах. Не ошибся. Но я получил сигнал о прохождении барьера твоим флагманом и ждал новостей из первых рук, а получил сухой отчёт от низших исполнителей, упрекнул властель. В чём истинная причина, сын? И посмотри мне в глаза. Хватит прикрываться этикетом. Альдей, она ещё не в надлежащей форме, признался Арадор, поняв, что ему не отвертётся. Он выпрямился, но в глаза правителю старался не смотреть. Мало ли что тот сумеет увидеть в его собственных. "Почему?" нахмурился мужчина, а его сильные пальцы на подлокотнике выдали нетерпеливую дрожь. "Разве у тебя не было времени на ритуал единения?" "На земле не было времени, на корабле условий. Но главное, она ещё не инициирована, совсем юная девушка по нашим меркам. То есть Альдей практически свободна? Снова прищурился император. Ты сильно рискуешь, мой мальчик. У тебя есть старшие братья, и я не смогу им запретить, если они захотят забрать у тебя такой приз. Если успеют, во-первых, у меня ещё есть время до прибытия. Во-вторых, если сумеют. Надеюсь, никто не ждёт, что я просто так отпущу свою Альдей, оскалился алтар. И в-третьих, Если мои драгоценные братья захотят отказаться от ригалей, пусть даже временно, и перейти на низший уровень, а иначе они не смогут бросить мне вызов и участвовать в драке. В соревновании, а не драке, поморщился звёздный владыка. Именно в драке, в соревновании существуют хотя бы какие-то правила и арбитры, а в бою за альдей никаких. Кто успел, тот и съел. И это плохо очень плохо. Это нарушает существующий порядок вещей, а ты знаешь, как я этого не люблю. Император сделал паузу, дабы сын проникся угрозой. Одно твоё повеление и порядок останется неприкосновенен, вкратчиво заметил альтар. С другой стороны, такая небольшая встряска отвлечёт их и в конечном итоге послужит только во благо. Победителем станет достойнейший. К неудовольствию Арадора, император всё-таки склонился к интригам. А мой приказ только унизит тебя в глазах братьев уже самим фактом, что он потребовался. У тебя была фора, сын, и чья вина, что ты ей не воспользовался? Разве взять женщину для тебя большая проблема? Но ты прав. У тебя ещё есть время. К моменту твоего возвращения домой ни у кого не должно возникнуть никаких вопросов о статусе Альдей. Действуй как мужчина, иначе ты меня разочаруешь. Арадор молча склонил голову, принимая отцовскую волю. И второй момент, который хотел бы обговорить сначала наедине, продолжил государь. Флот, который я тебе впервые доверил, Он успешно закончил миссию и уже на пути домой. Поторопился отчитаться Алтар. Нам удалось отобрать у колоссотней землян с большими способностями, в том числе девушек со следами крови альдей различной степени выраженности. Так что для моих братьев будет большой выбор и без моей девушки. Речь не о том. Ты, Алтар, бросил доверенный тебе флот, а сам, забрав сильнейший из кораблей, возвращаешься на флагмане первым. Почему? не бросил. Арадор ожидал обвинений и был готов. Я нахожусь непрерывно в состоянии триуме, и можно сказать, пребываю одновременно здесь и там. Изумление на лице императора, поза жадного любопытства, когда он всем корпусом подался вперёд, пальстили самолюбию алтаря. Непрерывно? переспросил владыка. И в туннелях? Именно так. Арадор улыбнулся и слегка пожал плечами, мол, подумаешь, я ещё и не то могу. Теперь, когда рядом его альдей. Ты сумел меня удивить. Пристальный взгляд звёздного владыки перестал недоверчиво сверлить сына, и мужчина снова откинулся на спинку кресла. Поздравляю. Никому ещё не удавалось поддерживать такую близкую связь в глубоком космосе. Но отец тут же наступил на воспрянувшую гордость. Это безусловно влияние Альдей. Даже при вашей неполной связи и её непробуждённом даре. Так потрясающе. На что же она будет способна, когда её дар раскроется? Арадор не дал императору как следует вкусить перспективы. Мало ли, вдруг сам решит наложить на такое сокровище лапу. Отец, ты отдал её мне, позволь напомнить. До момента, когда ты с ней ступишь на поверхность любой планеты империи, уточнил государь. Потом тебе придётся доказать своё право. Это всё, что я могу для тебя сделать. Ар. Это моя неофициальная награда за исполнение миссии по возвращению наследниц Альдей. Я всегда считал тебя самым перспективным из моих сыновей. Не подводи. Благодарю за доверие, отец. Счастлив служить моимператор. Арадор церемониально поклонился и прижал кулак к груди, ритуальный жест единения и служения империи. Государь сбросил вызов, но в голове алтаря ещё гудело грозное: не подводи. Не дай небо разочаровать главу дома Золотой ветви и императора огромной, охватывающей множество звёзд и планет священной империи драконидов или как её чаще называли, Сид. Но одновременно с угрозой император позволил отсрочку и даже дал подсказку. Арадор, как никто из сыновей, умевший читать скрытый смысл посланий отца, отлично уловил завуалированное разрешение на нестандартный ход. Отец дал времени гораздо больше, чем было сказано. Фора Арадора длилась в точности до момента, Когда ты с ней ступишь на поверхность любой планеты империи. Но ведь луны и искусственные города-спутники это ещё не планета, и крупные астероиды тоже не планеты. И срок, когда Арадор должен предстать перед ликом императора и ввести Альдей в дом золотой ветви, тоже не прозвучал. Значит, жалкий месяц сближения звездолёта с императорской планетой Калыбеллию можно растянуть вплоть до возвращения основного флота. И тогда уже никто не сможет упрекнуть Альтара в том, что он самовольно оставил пост. Арадор мог с уверенностью в 99% предположить, что сведения о преждевременном возвращении флагмана засекречены ещё в момент его выхода из-под пространства в базовой точке. Всё, что касалось чрезвычайных происшествий на глубинных переходах, докладывалось прежде всего самому императору, а флагман, вернувшийся без армии это именно ЧП. А если возвращение одиночки засекречено, то ни его честь, ни честь императорского дома не пострадают из-за промечивава поступка третьего принца Арадора. Мудро Он улыбнулся и преисполнился благодарности к уму и предусмотрительности отца императора. Все-таки не зря Зара-эр-аль-эл-эритар носил прозвище «Мудрейший», и его младшему, но любимому сыну Ародору еще учиться и учиться у великого отца. Альтар натянул легкий золотисто-белый костюм, как вторая кожа, обтягивающая атлетическую фигуру, нацепил и активировал статусные регалии, и направился в капитанскую рубку. Теперь, когда тайное благословение получено, нужно срочно изменить первоначальный план и предусмотреть меры против оставшегося одного процента утечки информации. Его старшие братья тоже не дураки, с такой-то наследственностью. «На пути домой», — это было громко сказано. Звёздный флот драконидов, окружавший Землю за орбитой Луны, ещё только постепенно по одному-два корабля отступал с позиций. На орбите оставалось три звездолёта. Один массивный, коммадорский, немногим уступающий флагманскому, на котором улетел Арадор с добычей, и два сопровождающих боевых крейсера помельче и по маневренней. Коммодор Сариан Дитар Варьер, нетерпеливо гипнотизируя экран связи, ждал пристыковки последнего планетарного челнока Земли с еще одной партией добровольцев. Он нервничал, благоприятное расчетное время старта уходило, а без опаздывающих землян улететь было невозможно. Именно в этой группе должен был находиться брат Альдей Василисы Ярослав Пасный. Приказ альтара был недвусмысленным: сделать всё возможное и невозможное, чтобы молодой словенин прошёл отбор и отправился к звезде Тубан или под раконицкий Ирий, следом за сестрой. А Радору нужен был ещё один рычаг влияния на Василису. Но вылет челна, оказывается, задерживался. Кайрон, в чём дело? нервно дёрнув длинную белую косу, переброшенную через плечо, спросил Сариан. Только не говори, что этот ваш хвалёный человеческий импод почуял жареное и сбежал. Знаешь, всё возможно, мысленно отозвался ксенолог. Ждём только его, остальные давно в сборе и раздражены задержкой, особенно девушки. За нашим драгоценным словенином отправили полковник Оренский с заданием привести живым и согласным на отлёт. Этот Ярослав оказался настолько себе на уме, что это противоречит всем нашим психологическим картам родопасных. Выбрось свои тысячелетние карты на свалку, они безнадёжно устарели, как и все наши представления о человечестве. Разве ты ещё питаешь какие-то закостенелые иллюзии? Нет. Но я в недоумении. Его отсутствие нелогично. Парень сорвался в полёт, пошёл даже против родового запрета. Его как первого наследника не отпускали, но он сумел настоять, а в последний момент исчез. Сколько у нас ещё времени? Коммадор бросил взгляд на приборную панель, по которой плыли одному ему понятные закодированные узоры. У тебя до старта 2 3 часа не больше. Сам знаешь, как в солнечной системе нестабильны выходы нуль туннелей, а мне надо успеть провести всю эскадру. «Если парня не найдешь, вылетай. Гнев Орадора возьму на себя». «Есть, Кэп!» Сариан поморщился. Этот вирус неуставного обращения Кайрен подхватил у землян и не желал лечиться. «Ничего, дорога дальняя. Вылечим», мысленно пообещал Комодор. «Но как же жаль, что Ярослав, похоже, действительно сбежал». Ерослав в это время находился в пяти сотнях километров от космодрома, где его ожидал планетарный челнок, и мерил шагами просторный кабинет Габриэля Горуха в его резиденции на острове Сахреш. На белокаменный остров первый наследник рода Посных попал по подземному туннелю втайне от группы руководства. Никто не должен был заподозрить, что он хоть как-то связан с Репти. На душе скребли лесные кошки. Правильно ли он поступает? Даже в кошмарном сне старшему брату Василису не могло присниться, что ради спасения сестры он пойдёт на сделку с ненавистнейшим врагом рода человеческого со змеиным племенем. Более того, с одним из самых жутких из них Черна Змеем из клана Чёрных Хребти, с тем, кто официально стал принцем тени. «Или это существо сейчас лучше называть не змеем, а драконом?» «Да ну!» – тряхнул головой Ярослав, отбрасывая золотисто-русую челку и бредовые мысли. «Драконов не существует, а у Габриэля Горуха нет главного – крыльев. То ли померещились они всем, когда его нашел поисковый отряд, то ли растаяли с концами. Факт в том, что теперь их нет, как не было». Хотя, конечно, рептилия и поста с чернозмеей ужасающе, и для сходства с драконом не хватает только крыльев. Яр хорошо запомнил их первую встречу. При взгляде на огромную черную чешуйчатую гору, лежавшую в дремучей лесной чаще под маскировочным шатром, чтобы ни с самолетов нельзя было разглядеть, ни даже с вертолетов, не говоря уже о спутниках. Видовской род знал толк в отводе глаз оживали древние сказания и мифы. Хуже того, оживала врождённая ненависть. Но Ер, с некоторых пор осознавший искусственную суть этого чувства, сумел её загасить, когда сидел рядом с беспамятным чудищем, наблюдая, как проявляется и нистая тень крыльев возле его тела, только тень. Потом и та исчезла. И снова глубинной тайной повеяло от таких чудес. Невозможнох с точки зрения науки. Как такая масса могла образоваться из стройного, во всём подобного человеческому телу Га브риэля? Откуда? В магию яр не верил, несмотря на своё происхождение и тайны сибирских ведунов и ведьм. Любая магия это всего лишь ещё неизвестный науке природный закон. Когда Чернозмей очнулся и поведал о преступлении Арадора, похитившего Василису, ему сначала никто не поверил. И Яр тоже. Зачем драконидам, только что выигравшим схватку с репти за симпатией человечества, рубить на корню свою победу? Да сестренка сама хотела участвовать в отборе добровольцев. Зачем ее красть? Но были косвенные доказательства. Во-первых, адмирал драконидов Альтар Ародор Эритор с того времени не появлялся нигде, Даже при самых важных переговорах с людьми и репти. И такое исчезновение никак не объяснялось чужаками. Во-вторых, мощнейшие телескопы и приборы, отслеживающие перемещение космической испадры драконидов, засекли уменьшение её физического объёма косвенно, потому как дракониды не позволяли прямое наблюдение, наводя искажающие шумы на земные приборы и оставались практически невидимыми. Объяснение могло быть только одно. Околоземную орбиту покинул один или несколько крупных кораблей. Собственное предчувствие Ярослав считал за третий важнейший пункт, но прикрепить к объективным доказательствам не мог. Родичи не верили. Для них дракониды и древний договор с ними всё ещё были чуть ли не святыней. А Габриэль поверил. Как и Ярослав ему Удивительно ли, что молодой ведун и его ровесник рептили нашли общий язык. Более того, выработали общий план по спасению одной зеленоглазой солнечной девочки, попавшей в большую беду. Потом, когда Чернозмей сумел вернуть себе человеческий облик, его увезли из Дремучего леса в тайную рептилию-клинику, и они не виделись, но переписывались регулярно. Яр к тому времени уже давно прошел отбор в отряд добровольцев-астронавтов и обучался на краткосрочных курсах при Космической Академии, где раньше училась Лиска. Но сегодня Яру предстояло сделать следующий шаг. Либо вместе с чернозмеем, либо одному.